Глава шестая. «Узнаем ли мы когда-нибудь, что именно произошло?» — думала Мэри. Идти было трудно, и ныло плечо, на котором повис, обессилевший Миша. Остановившись передохнуть, она заметила густые заросли бугенвилеи. «Дети, давайте немного присядем. Кажется, дождь обойдет нас стороной». «Хоть что-то здесь не изменилось», — усмехнулся Коля. Мэри с улыбкой взглянула на мальчика. Удивительно распорядилась природа. Его сестра Аля — жгучая брюнетка, а он кажется белёсым ангелом, даже ресницы на мраморном лице и те абсолютно белые. «Да, горы, что окружали наш город, по-прежнему стоят на месте, задерживая большинство дождей», — сказала Мэри. Раздвинув густые ветки и шагнув вперед, она обнаружила нишу — Растения образовали здесь некое подобие шатра. «Дети, отдохнем немного здесь. Надо бы поискать дикие фрукты». «Я есть хочу», — протянул привычно Павлик. «У кого-то осталась еда, которую брали с собой? Оказалось, что все давно уже съели свои бутерброды и печеньки». «Привычно заедаем стресс?» — рассмеялась Мэри. «Мэри, мы найдем родителей?» — спросила Марина, — до этого угрюмо наблюдавшая за происходящим. Марина всегда стремилась выигрывать, будь то спортивное соревнование или олимпиада по математике. Ей легко давались учёба и спорт, и она часто спрашивала. «Мэри, а ты точно взрослая?» На что Мэри неизменно отвечала. «Конечно нет, взрослая у нас ты». «Дети, отдохните пока, а мы с Даней поищем фрукты. Только никуда не уходите, хорошо?» Мэри с тревогой смотрела на детей. Когда они отошли от лагеря, Даня спросил. «Мэри, как думаешь, что с нами произошло?» «Одно могу сказать точно. Всему есть научное объяснение». «Так значит, волшебного возвращения обратно не будет?» «Не будет», — ответила Мэри. Она подошла к стене, покрытой толстым слоем плюща с усилием оторвав одну ветку, потянул на себя другую. Плющ заскрипел, затрясся, но поддался. И перед ними открылся проем, в котором виднелась огромная истлевшая ракета. «Даня, в нашей группе аутист в пограничном состоянии, истеричка, малышка пяти лет, подросток с синдромом Дауна и два аллергика. Мы в мире, где исчезло все привычное для нас». И мы не взрослые, никто, даже я. Я умею гулять четыре часа и проводить уроки, но как стать родителем для всех этих детей, пока еще не знаю. Этому нужно будет учиться. — Ладно, пойдем дальше, я тоже голоден. Ты разве проигнорировал список Мэри и не взял перекус? — Взял, — мрачно сказал Даня, но не донес. — Понятно, все как обычно, — вздохнула Мэри. Двигаясь вверх по склону, они карабкались по руинам домов и, наконец, наткнулись на неказистый куст ниспера. Ниспера – ярко-оранжевые или желтые плоды с кисло-сладким вкусом, известны в странах Азии как мушмула. Происходит из Японии и затем из Китая. Семейство яблоневых. Содержание витамина С выше, чем у цитрусовых. Попробовав ягоды, Мэри сказала. Теперь хотя бы время года понятно. Весна. Конец апреля, скорее всего. Что, будем праздновать Санта-Фас? Съязвил Даня. В Аликанте проходит Ромерия Санта-Фас, сказочный религиозный праздник, который собирает огромное количество участников, а также является самым древним местным праздником. Возник в XV веке, проводится во второй четверг после католической Пасхи. В пять утра самые спортивные юноши города бегут с горы бен Кантель от часовни Санта-Фас вниз к мэрии с платформой, на которой располагается 40-килограммовая фигура Иисуса Христа на кресте. Затем над городом раздается песня, которую поет специально приглашенный цыган. Процессия от 6 до 15 тысяч человек с пальмовыми ветвями в руках шествует к мессе в соседний город в монастырь Санта-Фас, где хранится подлинный плат с отпечатком лица Иисуса. Думаю, смысла нет, хотя праздник был хороший. Мэри сорвала еще один ниспера и с наслаждением откусила. О ведь неплохо, вполне съедобно, хоть деревья и не привиты. Попробуй». Дани понюхал протянутый плод и честно признался. «Мэри, я фрукты как-то не очень». Я это, ну, может потом? Похоже, теперь нам придется всерьез заняться развитием речи, иначе мы скатимся в неолит, к языку элочки людоедки, вздохнула Мэри. Вот ведь училка, огрызнулся Даня, снял футболку, завязал узел и принялся наполнять ее Ниспера. Дети сидели тихо, кто-то думал о чем-то своем, кто-то рылся в карманах и рюкзаке, рассматривая содержимое. Найденная Соней баночка с леденцами слегка подняла всем настроение, но когда конфеты закончились, снова послышались вздохи. — У меня силы закончились, — пожаловался Павлик. — А мы потом к маме пойдем, когда Мэри вернется? спросила Кристина. Громкий хрюк заставил ребят отвлечься от грустных мыслей. Это плакала Катя. Макияж на ее лице расплылся, слёзы текли рекой. «Я не верю, не верю, что это всё происходит со мной. И почему так-то?» Лиза и Давина подсели Кате, пытаясь ее успокоить. «Не трогайте меня!» — гневно оттолкнула их тиктокерша. «Я хочу домой!» Вера, вздохнув, села перед Катей и спокойно сказала. «Катя, до прогулки мы все жили каждой своей жизнью. Хватит плакать!» расскажи нам о себе». Уняв слезы, Катя достала из рюкзака зеркальца влажные салфетки и протёрла лицо. Посмотрела на испуганную Кристину и неожиданно для всех с усталой высокомерностью умыла и ее чумазая личико. В Кате словно боролись два человека. Наглый беспринципный подросток спорил с рассудительным взрослым. Вздохнув так, словно ей давно пора на пенсию, высокомерно произнесла. «Вера, так, кажется, тебя зовут. Понимаешь, Вера, ты вот как приехала сюда?» «На автобусе». «На автобусе?» — переспросила Катя. «Из твоего родного города на автобусе?» Мы долго шли пешком, а потом волонтеры нас довезли до вокзала в Польше. Тихо ответила Вера. Все они подрабатывали по мере сил, и молчунья красавица Вера частенько приглядывала за соседскими детьми. Одной только мэри было известно, чего стоило веренной маме вывести обеих дочерей и бабушку в Испанию. Что ж, неплохое приключение. А я прилетела на один день, потому что папе приспичило меня социализировать на своем самолете. — На самолете, в котором больше никто, кроме меня и гувернанток, не летел, — сказала Катя. — И что? — спросил Коля. — Тоже мне круто одной лететь. — Это очень круто, — весомо ответила Катя. — Ты хвастаешься деньгами своего отца, — еле слышно произнесла Вера. — Хорошо, что нищебродка вроде тебя такое понимает. — ответила Катя и убрала зеркальце в рюкзак. — Ну, раз уж мы разобрались, кто я такая, поиграем в игру? — Играть, играть, играть! — услышала любимое слово Давина и оживилась. — А я с тобой не хочу играть! — ответила Катя Аля. Катя обвела всех взглядом. Егор и Миша спали, Артур многозначительно переглядывался с близнецами, а Соня углубилась в чтение. «Без разницы», — ответила Катя. «Кто не хочет, тот не играет. Я называю слово, вы отвечаете». «Как это?» — спросил Петя и посмотрел на Павлика. «Сейчас поймешь, ответила Катя. «Город?» «Дамаск», — ответила Соня. «Курск», — сказал Артур. Игра началась. Катя победно взглянула на Веру, но та лишь с сожалением покачала головой.